ляха полицейского Оруна Несомненен тот факт, что порой женщина и мужчина, едва взглянув друг на друга, мгновенно влюбляются. Рискованная штука — это любовь с первого взгляда, когда она еще не видела его чековой книжки, а он еще не видел ее в попильотках. Тем не менее, в жизни оно бывает. Один такой пример и послужит для данного рассказа сюжетом. Основным, но благодарение Богу отнюдь не заслоняющим собой более насущные и важные проблемы, как то пьянки, полисмены, кони и графские титулы. Во время некой войны кавалерийский отряд, присвоивший себе название «Смирные ребята», проник на своих скакунах в аналы истории и в один-два вражеских стана. Отряд был набран из аристократии лихих отпрысков Запада и из лихих отпрысков аристократии Востока. В Хаке они утратили всякие различия и потому быстро сдружились и стали добрыми товарищами. Элстворд Рэмзен, из старинного рода коренных нью-йоркцев, компенсируя своим благородным происхождением скромное состояние в каких-нибудь 10 миллионов, Вместе со всеми уплетал мясные консервы у бивачного костра смирных ребят. Война казалась ему превеселым занятием. Он почти не жалел о своем поло и о селедке, жареной на вертеле. Среди кавалеристов был один рослый, благодушный и невозмутимый молодой человек, известный под фамилией Орун. К этому молодому человеку Рэмзен испытывал особую симпатию. Они скакали бок о бок во время знаменитого штурма некой высоты, успех которого отказывались тогда признать испанцы, а позже демократы. Война закончилась, и Рэмзен вернулся к своему полу и селедке, жареной на вертеле. Но вот однажды его спокойное пребывание в клубе нарушил рослый, благодушный и невозмутимый молодой человек И в следующую минуту Рэмзен и Орун калашматили друг друга, обмениваясь оскорбительными эпитетами, как оно полагается между давно не видавшимися друзьями. Орун несколько пообносился и, очевидно, не очень преуспевал, но был как будто вполне доволен жизнью. Последнее впечатление, впрочем, оказалось обманчивым. — Слушай, Рэмзен, подыщи-ка мне работу, — сказал он, — Я только что отдал цирюльнику свой последний шиллинг. «Это проще простого», — ответил Рэмзон. «Я знаю кучу людей в городе, у которых банки, магазины и все такое. Что ты, собственно, предпочитаешь? Можешь сказать?» «Да», — последовал ответ, и глаза у загорелись. «Сегодня утром я прошелся по вашему центральному парку. Я не прочь стать конным полисменом. Как раз то, что мне требуется». «Да я ни на что другое и не способен. Неплохо езжу верхом, люблю быть на свежем воздухе. Ну как, сумеешь меня устроить?» Рэмзен был уверен, что сумеет, и доказал это в самый непродолжительный срок. И вскоре те, кто не считал ниже своего достоинства кинуть взгляд на полисмена... Могли увидеть рослого, благодушного и невозмутимого молодого человека на кауром коне по долгу службы горцующего по проезжим аллеем парк. А теперь, сильно рискуя досадить старым джентльменам с часами наплетенной из кожи цепочки и престарелым дамам... Впрочем, нет. Бабушки еще млеют перед глупым бессмертным Ромео, Теперь повторяю, любовь с первого взгляда все-таки существует. Она явилась Рэмзену, когда он, выйдя из своего клуба, только что ступил на Пятую авеню. Еле передвигаясь, по улице полз автомобиль, захлестнутый половодьем экипажей. В автомобиле находился шофер и старый господин, белоснежные бакенбарды и кепка в крупную клетку — Такой головной убор для прогулки в автомобиле может позволить себе лишь весьма значительная особо. Даже агент виноторговой фирмы не осмелился бы на подобное. Но эти двое никакого значения не имели. Разве только то, что один вел машину, а другой платил за нее? Рядом со старым господином сидела юная девушка. Крашит цветка гранатового дерева, изысканнее золотого серпа — только что родившейся луны, когда он в сумерки проглядывает сквозь верхушки олеандров. Рэмзен увидел ее и понял, что обречен. Он бросился бы под колеса, увозившие ее, но он знал, что такой поступок — наихудший способ привлечь внимание тех, кто разъезжает в машинах. Автомобиль медленно проехал мимо, и если поэзию мы ставим выше автомобилизма, то, добавим, увез с собой сердце Ремзена. Он был в огромном городе с многомиллионным населением и множеством женщин, издали напоминающих цветок гранатового дерева. И все же он надеялся увидеть ее снова, ибо каждый воображает, что его любовь имеет своего ангела-хранителя и особое покровительствующее ему божество». К счастью для ремзена его душевное равновесие было несколько восстановлено приятным событием — встречей с мирных ребят, проживающих в Нью-Йорке. Их набралось не так много, человек двадцать. И было тут все — пирушка, пьянка, тосты. И опять уже задним числом сильно досталось испанцам. Когда впереди замаячила угроза рассвета, Уцелевшие приготовились расходиться по домам, но некоторые полегли на поле битвы. И одним из таких оказался Орун, незакаленный по части крепких напитков. Многие его отказывались выполнять обязанности, относительно которых он давал присягу в полицейском управлении. — Все, Рэмзен, я упился, — поведал Орун другу. И какого черта строят такие рестораны кружится и кружится словно огненный шар фейерверки у меня отберут мою бляху и выгонет в шею говорить то ч чле... ч чле... членораздельная я могу а вот ноги у меня заикаются з... через три часа мое дежурство мне кю крым «Говорю тебе, мне каюк!» «Ну-ка, взгляни на меня», — сказал Рэмзен, бодрый и веселый, как ни в чем не бывало. «Кто перед тобой?» «Славный парень», — пробормотал Урун заплетающимся языком. «Славный старина Рэмзен». «Нет», — сказал Рэмзен, — «не то. Ты видишь конного полисмена Уруна!» «Посмотри на свое лицо». «Впрочем, нет». Без зеркала ты не сможешь. Ты смотри на мое лицо, а думай о своем, понимаешь? Похожи мы с тобой. Как два обеда за французским табльдотом В твоем мундире, с твоей бляхой, на твоем коне я сегодня очарую молоденьких нянек и не дам траве расти под ногами гуляющих в парке. Я спасу тебе твою бляху и твою честь, не говоря уже о том, что для меня это будет самым развеселым делом с тех пор, как мы задали жару испанцам. Точно в назначенное время в парке появилась подставная фигура конного полисмена уруна на его кауром коне. В форменной одежде два не схожих между собой человека выглядят похожими. Двое, имеющие некоторое сходство в чертах и фигуре, покажутся близнецами. Рэмзон двигался рысой по аллеям в полном восторге от этой забавы, Так мало истинных удовольствий выпадает на долю обладателям десятимиллионного состояния. Рано утром по главной аллее застучали колеса открытой коляски, запряженной парой горячих гнедых рысаков. Это отдавало чем-то иностранным. В утренние часы парк посещают только люди малозначительные, желающие сохранить здоровье, бедность и мудрость. В коляске ехал старый господин, Белоснежные бакенбарды и на голове кепка в крупную цветную клетку. Для прогулки в коляске такую можно было надеть только весьма значительной персоне. Рядом с ним сидела та, что покорила сердце рэмзена юная леди, напоминающая цветок граната и тоненький золотой серп молодой луны. Коляска двигалась навстречу рэмзену На одно мгновение взгляды молодых людей встретились — И если бы неизвечная робость сердца влюбленного, Рэмзен мог бы поклясться, что личика девушки вспыхнуло легким розовым румянцем. Еще шагов тридцать он продолжал рассой свой путь, но вдруг резко повернул Каурова вспять, услышав за спиной частый, быстро удаляющийся лошадиный топот. Гнедые понесли. Рэмзен пулей полетел в догонку коляски. Тому, кто олицетворял собой полисмена уруна предстояло дело, входящее в его прямые обязанности. Через полминуты Кауры уже мчался рядом с гнедыми. Он скосил глаз на Рэмзена, и этим единственным способом, которым располагают полицейские лошади, сказал ему. «Чего ты ждешь, самозванец? Ты не урун но тебе ничего не стоит наклониться вправо и схватить под усцы этих гнедых черепах. Ага, ты все же кое-что соображаешь». Сам Орун не сделал бы это ловчее. Тугие мускулы Ремзена принудили понесших коней к бесславному повиновению. Коляска остановилась. Кучер, высвободив руки из вожжей, соскочил с и уже стоял впереди упряжки. Каурый приплясывал в знак одобрения своему всаднику и поносил на свой лошадиный лад смирившихся гнедых. Рэмзен медлил возле коляски, смутно сознавая присутствие невыносимого, ненужного старого господина в клетчатой кепке, который все что-то спрашивал и спрашивал, не умолкая. Зато он очень ясно сознавал, что перед ним глаза цвета фиалки, способные высечь искры из камня или, как это там говорится, Видел улыбку юной леди и взгляд слегка испуганный, но таивший в себе нечто такое, что извечно робкое сердце влюбленного еще не способно было разгадать. И старый господин, и его юная спутница допытывались у Рэмзона, как его зовут, и в самых любезных выражениях осыпали его изъявлениями благодарности за геройский поступок. Особенно говорлив и настойчив был старый господин, но более красноречивый призыв можно было прочесть в глазах юной леди. В мозгу Рэмзена мелькнула приятно волнующая мысль, что, не проявляя излишней гордости, он может назвать имя, достойное быть произнесенным в самых высоких сферах, и затем с должной гордостью, не стыдясь, присовокупить к нему цифру своего скромного состояния, Он уже было открыл рот, чтобы ответить, но тут же вновь закрыл его. Кто он такой? Конный полисмен Орун. В его руках служебная бляха и честь товарища. Если спасителем цветка гранатового дерева и клетчатой кепки оказался Элсфорд тремзен обладатель десяти миллионов и коренной нью-йоркец старинного рода, то где спрашивается полисмену Рун? Не на своем посту, а значит, разоблачен, обесчищен, выгнан с позором. Да, явилась любовь, но до нее было другое, более важное. содружество людей на поле сражения против общего врага. Рэмзен отдал честь и, глядя куда-то между ушей Каурова, укрылся за стандартной полицейской формулой. «Не стоит благодарности», — сказал он бесстрастным тоном. «Нам, полиции, за это платят. Это наша обязанность». Он повернул коня и поехал прочь, в душе проклиная «Ноблесо ближе но отлично сознавая, что не мог поступить иначе. К концу дня Ремзен отвел Каурова в конюшню и отправился к Оруму. Рослый полисмен, вновь благодушный и невозмутимый, сидел у окна и курил сигару. «Черт бы тебя побрал вместе со всей твоей полицией, бляхами, конями». «Медными пуговицами и всеми теми, кто валится с ног от двух стаканов сухого вина», — проговорил Рэмзон с чувством. Орун улыбался, и лицо его выражало явное удовлетворение. «Молодчина, старина Рэмзон», — сказал он благодушно. «Я уже все знаю. Они меня выследили такие и два часа назад явились сюда. Понимаешь?» У нас в семье произошла небольшая стычка. Ну, я взял и удрал из дому. Пусть знают. Я, кажется, не говорил тебе, что мой родитель — граф Арцли. Забавно, что вы столкнулись с ним в парке. Если ты загнал моего Каурова, я тебе этого вовек не прощу. Я хочу купить его и забрать домой. Ах да, моя сестра... Ну, понимаешь... «Леди Анжела, непременно хочешь, чтобы я привел тебя вечером к ним в отель?» «А где моя бляха?» «Ты ее не потерял, Рэмзен?» «Мне ведь придется вернуть ее, когда буду подавать рапорт об увольнении».